шести утра все было кончено добротную итальянскую дверь взломали ольгу вынули из петли и увезли в морг сирин после разговора с полицейскими удалился к себе и больше не выходил отец выглядел подавленным и удрученным а я ощущала себя так точно стала соучастницей убийства Веселье схлынуло с меня вместе с осознанием того, что мы сотворили. «Запомни, малыш, мы ни в чем не виноваты», — убеждал меня папа, особенно нажимая на словосочетание «ни в чем». «Это несчастный случай, к которому мы имеем лишь косвенное отношение». Я согласно кивала. вытирая текущие по лицу слезы. — Понимаешь, косвенная! — настойчиво повторял отец. — И вообще, Женька, хватит киснуть. Пора распрощаться с этой берлогой. Оставим сирину Сиренова, а нас ждет новая жизнь. Собирайся. Поехали в Эдельвейс. Теперь наш дом там. Идея... с цветами удалась на славу. Получив письмо с невзрачной травкой, Маковский отправился в магазин и, придирчиво отобрав самые дорогие цветы, какие оказались в продаже, послал на адрес Лиды Брюловой роскошный букет из роз и орхидей. Подобная щедрость не на шутку встревожила Волошина, опасавшегося птица. урезание гонораров сотрудникам «Аполлона». Максимилиан Александрович тут же подал Лиле идею откликнуться на расточительный жест редактора стихотворными строками о цветах. И девушка написала ответное письмо, вложив в него цветы. Едва дождавшись, когда в редакцию придет его добрый советчик, Маковский тут же кинулся к нему. Безукоризненный пробор — Папа Мако был нарушен, и он то и дело вытирал платком выступающую на лице испарину. «Максимилиан Александрович!» — сбивчиво заговорил он тыча перед собой листком с траурным обрезом. «Я рискнул послать графини Чарубине Георгиевне букет, не посоветовавшись с вами, и был жестоко наказан. Вот смотрите, что она мне написала!» и растерянный издатель протянул Максу листок, содержание которого Волошин и без того отлично знал. Ведь только прошлым вечером он своей собственной рукой написал «Дорогой Сергей Константинович, когда я получила ваш букет, я могла поставить его только в прихожей, так как была чрезвычайно удивлена, что вы решаете задавать мне такие вопросы». Очевидно, вы совсем не умеете обращаться с нечетными числами и не знаете языка цветов. Ниже следовала стихотворная отповедь. Цветы живут в людских сердцах, читаю тайно в их страницах о ненамеченных границах, о нерасцветших лепестках. Я знаю души, как лаванда, я знаю девушек мимоз, я знаю, как из чайных роз в душе сплетается гирлянда. В ветвях лаврового куста я вижу прорезь черных крыльей, я знаю чаши чистых лилий и их греховные уста. Люблю, В наивных медуницах немую скорбь умерших фей, Или к бесстыдных орхидей я ненавижу в светских лицах. Акации белые слова даны ушедшим и забытым, А у меня по старым плитам в душе растет разрыв трава. но право же! Я совсем не помню, сколько там было цветов, и не понимаю, в чем моя вина!» Расстраивался Маковский. Письмо на это и было рассчитано. Волошин улыбнулся и многозначительно промолчал. Тем же вечером он отправился к Брюловой в штаб-квартиру Черубины. В последние дни... Лиля жила у подруги, не рискуя возвращаться на Луталова из опасения встретиться с Вальдемаром, но Волошину в этом не признавалась. Про кошмар, случившийся с ней в квартире вдовы Лилия старалась не вспоминать. В тот страшный вечер, вернувшись из ванной в свою комнату и, не застав там следов борьбы, девушка, не зная, что и подумать, поспешно собрала самое необходимое и не в силах оставаться одна, пугающей ее квартире, перебралась с Лиде. Она рассчитывала вернуться домой на днях, когда приедет от сына вдова Чудинова. В доме Брюловых было замечательно. Родители Лиды гостили в загородном имении у друзей, и девушки славно проводили время, придумывая новые испытания для влюбленного Маковского. Посовещавшись с Максом, заговорщицы решили, что Надо бы взять передышку и отправить Чарубину куда-нибудь подальше, ну, скажем, в Париж. Недели на две, не больше. За это время можно будет продумать дальнейшую линию поведения Чарубины с Сергеем Константиновичем и подкопить стихов. Когда в редакции раздался звонок, Маковский бросился к телефону, стараясь опередить рванувшегося к аппарату Гумилёва и немецкого переводчика Гюнтера. По мере беседы лицо редактора вытягивалось всё больше и больше, он беспомощно бормотал. «Ну как же, Чурбина Георгиевна! Ах, вот то ну что! О, конечно, конечно, я буду ждать!» Повесив трубку, папа Мако обвёл коллег растерянным взглядом «Что, Сергей Константинович?» — теребили издателя, горячие поклонники поэтессы. «Что случилось с мадемуазель Дагабряк?» Редактор жалко улыбнулся и внезапно севшим голосом проговорил. «Черубина Георгиевна на днях едет в Париж. Говорит, что думает заказать шляпку». Однако из полунамёков, которые она делала, я понял, что она должна увидеться там со своими духовными руководителями. Она сказала, что возможно выйдет замуж за одного еврея. Можете говорить что угодно, но клянусь, я знаю имя этого еврея, несомненно, его зовут Иисус. А это означает, что мадмозель де Габряк Собирается уйти в монастырь стать христовой невестой. Скривившись точно от боли и безнадежно махнув рукой, редактор кисло усмехнулся и закончил. «Обещала вести путевой дневник, записывать в него впечатления и посылать записки мне. Но вы же поедете на вокзал, чтобы увидеться с госпожой де Габриак», подал голос Алексей Толстой. «Не могу». Развел руками Маковский. «Черубина взяла с меня слово, что я не стану этого делать. Быть может, съездите вы, Алексей Николаевич?» Граф в ужасе отшатнулся и замахал руками. «Нет, нет, нет, я тоже не могу!» Категорично воскликнул он. Как близкий друг Волошина, он давно подозревал некой подвох во всей этой истории и не хотел оказаться меж двух огней. «Я поеду!» Вызвался Кока Врангель, водивший тесную дружбу с Маковским. — И что ж, вы знаете, каким поездом и в какой день Чарубина Георгиевна собирается ехать? — хмыкнул переводчик Гюнтер. — Это сущие пустяки! — отмахнулся брат барона. — Всего-то и нужно подежурить в течение нескольких дней на Варшавском вокзале при отходе заграничных поездов. «Мне главное ее увидеть!» «А там-то уж я сумею завязать знакомство!» Маковский кинул на приятеля исполненный благодарности взгляд и отправился сажать искусствоведа на авто. Прибывший на вокзал в рангель, проявил завидное терпение в течение двух дней исправно нес вахту, пока на третий день он не увидел милую, Рыжеволосую девушку, К которой устремился С самым галантным видом. Позвольте представиться, Я друг небезызвестного вам Издателя журнала «Аполлон» Господина Маковского Николая Николаевич Врангель По военному четко Отрапортовал он И тут же выдвинул предположение А вы должно быть Чарубина Георгиевна Дегабряк? Вы... «Ошибаетесь, милостивый государь!» Выступив вперед, насупился маленький господин почтенной наружности, из-под котелка которого выглядывали колечки рыжих волос, указывая на несомненное родство с юной прелестницей. «Моя дочь никакого отношения к госпоже де Габриак не имеет, но, сударь, возможно, вы чего-то не знаете, не желал расставаться». со своим заблуждением Врангель. — Я о своей дочери знаю все, уж ведь слову! — обиженно протянул пожилой господин, уводя смущенную девушку за собой. Потерпев фиаско, искусствовед отбыл в редакцию. Черубина же через пару дней прислала Маковскому путевые заметки с точным описанием, Николая Николаевича, узнанного ею, как она уверяла, по изящному костюму. Приятель папы Мако высматривал ее на вокзале, хотя, как ехидно писала Лиля, она и ожидала увидеть его самого переодетого и с накладной бородкой. Вы обратите внимание, друзья мои, как, наблюдательность восхищался в редакции Маковский, ведь тут весь кока, хотя и видела чурубина его всего один раз мельком на вокзале. Но издатель Аполона заблуждался. со всеми членами редакции Лиля встречалась довольно регулярно и знала в лицо их очень хорошо. Жилой комплекс Эдельвейс раскинулся вдоль берега Невы. Белые корпуса возвышались ярусами, выглядывая один из-за другого, как лепестки цветка, тем самым оправдывая название комплекса. При взгляде на белоснежные строения внутри пело и ликовало Я уже не вспоминала про Ольгу. «Пафосное местечко», – присвистнула я по пояс, высовываясь из окна папиной машины, чтобы получше рассмотреть то место, где предстояло жить Элле Греф. Территория простиралась на многие километры и была огорожена кованой оградой, украшенной искусно отлитыми из чугуна виноградными листьями. Миновав шлагбаум с дежурившими на проходной охранниками, мы въехали на территорию, обогнули два высоченных строения и, проехав мимо фонтана, устремились к третьему корпусу. Заехав в подземный гараж, запарковали машину и, забрав из багажника вещи, вошли в кабину лифта. Отец вынул связку ключей вставив один из них в расположенное поверх ряда кнопок отверстия, повернул ключ. Стеклянный лифт вздрогнул, медленно поплыл вверх, Вынырнув из бетонной шахты, кабина плавно поднималась все выше и выше, и сквозь прозрачное стекло перед нами постепенно разворачивалась панорама Петербурга. «Красиво-то как!» — непроизвольно вырвалась у меня. «Это мой город!» — с гордостью проговорил отец и ласково, взглянув на меня, тепло улыбнулся, а теперь... «И твой малыш!» Вскоре мы сидели в плетеных креслах из ротанга на открытой террасе пентхауса и смотрели на простирающийся под ногами Петербург. Ветер трепал мои волосы, обдувал лицо и доносил слова отца, объяснявшего «Эдельвейс» — это город в городе. Имея средства — Здесь можно жить, не покидая комплекс. Это удивительное место. Тут есть все. Спортивный зал с продвинутыми тренажерами, бассейн, сауна, солярий, косметический салон. Ты у меня скоро станешь загорелая и стройная, имей в виду, малыш. В первом корпусе открылся приличный ресторан, итальянская кухня, так что с едой ломать голову не придется». Есть еще японский ресторанчик во втором корпусе, но мне он не понравился. Но ты сходи, посмотри. Может, я чего-то не понял? А если захочется чего-то особенного, заказывай в супермаркете азбука вкуса. Все, что захочешь, привезут на дом. Телефон лежит в верхнем ящике встроенного шкафа под духовкой. Кредитная карточка на твое имя там же. Ну, пойдем. Я покажу тебе апартаменты. Квартира оказалась двухуровневая. Первый уровень предназначался для папы, второй он отвел мне. Спальня была довольно уютной, с удобной кроватью, застеленной шелковым бельем, и мне даже удалось немного поспать перед встречей с Караджановым, на которую отец повез меня ближе к вечеру. «Нужно немедленно купить тебе автомобиль», — по дороге рассуждал он. «Не может Элла Греф не иметь машины. Ты какую хочешь? Мерседес? Порш? Бентли?» «Все хороши, па!» — смутилась я, не зная, как реагировать на его предложение. «Сказка все больше и больше становилась явью. Меня уже не мучила совесть. Ольга осталась там». прежней жизни на улице Луталова. «Ладно, решим на месте», — качнул сияющий на солнце головой отец, ласково поглядывая на меня. «Ну надо же, какая дочь меня красавица!» Чуть слышно пробормотал он, похлопывая меня по коленке, свободной от руля рукой. Мы подъехали к ресторану «Титаник». Папа развернулся и пристально взглянул мне в глаза. «Малыш, ты все поняла?» Озабоченно нахмурив брови, спросил он. «Да, пап!» Уверенно кивнула я головой. «Вот и отлично!» Отец растянул в улыбке пухлые губы, и на щеках его, покрытых рыжеватой щетиной, обозначились симпатичные ямочки. «И помни, я рядом, если что, я в машине. Не бойся ничего!» А если скажешь что-то не то, тоже не страшно. Ты, девушка, со странностями, тебе многое простительно. Ну, Элла, с Богом, иди. И я отправилась в первый раз в жизни не брать, а давать интервью».